Вами. начинаем такой краткий, но интенсивный спецкурс, который условно называется вообще там языковые игры и социальные контексты. Хотя в расписании его как-то по-другому назвали. Но, тем не менее, речь пойдет о некоторых философских техниках и о способах их экспликации. Собственно говоря, то, что Виттгенштейн назвал языковыми играми. Поэтому, если говорить о литературе, которая нам, в первую очередь, понадобится, ну, разумеется, это Людвиг Виттгенштейн, логика-философский трактат, э, о достоверности его работа, философские исследования, э, ну, Делес, логика смыслом, по-видимому, с его таким правоисточником, видеолисом в «Стране чудес» и... ну... Вуссероль. Э, ой, какие работы. Ну, об этом потом, может быть, мы отдельно попробуем поговорить. Ну, и, наверное, все-таки Фердинандес Ассюр, как основатель структурализма, труды по языкознанию и особенности текста анаграммы бесспорно попадает в поле нашего интереса. И... но ну, водная часть я думаю здесь достаточно бессмысленно, то есть скорее всего мы пытаемся выстраивать наши занятия размышления в виде языковых игр или их анализа, что вполне возможно может понять какие-то важные вещи. всяком случае, конечно же, понять само понимание и осмыслить сам смысл это задача, которая всегда оказывается решающей. Здесь сразу же хочется обратить ваше внимание на расхожие, что ли, конфликты или даже коллизии, связанные с misunderstanding, с некоторым радикальным непониманием между философией, как бы она себя не презентировала, и ее образом, можно сказать, совокупным образом. К сожалению, это непонимание или недопонимание оказывает бесспорное влияние на саму философию. Речь примерно о том, что за философской территорией закрепилась определенная слава. Ну, допустим, слава, так сказать, попрошание каких-то там ответа на последние загадки бытия, ну и вообще и славукие вопросы, что есть истина, в чем смысл жизни, или, например, такие замечательные термины, как бытийствование, они сразу актуализуют определенный эмоциональный фон, который, конечно, является страшно вредным, но С другой стороны, нам от него некуда деться. Да? И когда мы сталкиваемся с, со скромным предложением витгенштейна поиграть в языковую игру, то мы, может быть, и можем увлечься. Но ведь есть же слова Хайдегера о немодствующем зове Земли. И немодствующий зов Земли, он, кажется, гораздо круче, чем какая-то языковая игра. А также все, что к нему привлекло автоматически присоединяется и в этом смысле мы сразу же попадаем в ловушку достаточно такую к сожалению печальную это некая общая ловушка гипер гиперинфляции всякого авторствования может быть даже подраздел той самой западни, в которой например автор ну, скажем писатель или философ когда ему еще меняется обязанность быть учителем жизни, или, скажем, обязанность сеять разумное, доброе, вечное, он, конечно, поддается, как колобок той лисички. Здесь сложно сложно удержаться. На первый взгляд кажется, что это пьедестал, который делает слово философа более значимым и слышным ну как же, вот к тебе вот прислушиваться ты имеешь возможность имеешь шанс на обретение разных резонансов и это якобы повышает твою ответственность но в действительности это конечно же жесточайшая смирительная рубашка которая ограничивает не только волю к истине, но и вообще собственно свободную игру философскими техниками или языковыми техниками, то есть в конечном счете Это такие береги, которые всякая подлинная, ответственная философия должна нарушить, в том числе периодически отбрасывая некоторые автоматизированные, уже закосневшие языки мысли, которые, казалось бы, только что были подлинными, но вот мы, всякий раз, совершая детекцию, обнаруживаем их неподлинность, обнаруживаем то, что ничего вразумительного на них сказать уже нельзя. Поэтому нам, конечно, приходится в духе того же Витгенштейна, попробовать даже сыграть в эту игру, в чем смысл жизни. То есть, бы в том плане, чтобы совершить все же возможный пересмотр пафосных выражений не только европейской метафизики, но и значительного количества восточных Учения, из которых заимствована как раз их наиболее пафосная часть. И да, безусловно, безусловно есть какое-то какое внутреннее содрогание, связанное с тем, что тот или иной субъект занимается этими последними вопросами. Да? Что бытие или само бытие или восхождение абсолютного духа к полноте своей конкретности, есть нечто, заведомо наполняющее нас энтузиазмом, тогда как какая-нибудь мерцающая игра означаемых и означающих вроде бы остается в тени, как второстепенное занятие. И все же мы сталкиваемся с этой ситуацией, когда, предположим, к нам или, скажем так, к ответственному искитителю, обращаются с вопросом «А скажите, в чем смысл жизни?» Или пресловутый вопрос «Что есть истина?» Ожидаем, что какой-то ответ последует. вот По большому счету, здесь проходит, уже здесь проходит какой-то очень важный водораздел. Да? раздел между теми, кто полагает, что ответ на этот вопрос имеет смысл, и нужно пытаться на него ответить. И теми, здесь они как просто инстанция вкуса и людьми, которые сразу скукоживаются и понимают, что вообще говоря речь идет не о том то есть вернее, что ему здесь нечего делать если тебя всерьез спрашивают о смысле жизни или о том, например, что такое счастье как обрести счастье и ты пытаясь группироваться в единстве воли в эти 2-3 минуты например, там перед микрофоном или высунувшись в окна масс-медиа Пытаешься что-то пролепетать насчет счастья, смысла жизни. Ну ладно, тут, скажем, это мы можем списать на элемент цинизма. Это допустимо. Да? Но гораздо хуже, когда это на полном серьезе. То есть, тут, это уже тогда перед нами клинический случай. И я мысленно называю для себя РЛЛ, да? Реакция Лосева-Лихачева. Есть, например, реакция авас которая показывает в случае положительной пробы, болен ли человек венерической болезнью или нет. Также есть такая реакция, когда мы видим, что вот некто, уже стоящий на высоком пьедестале, некий властитель Дум, с которого пыль тряхивают ну, очень характерный пример это последние годы жизни Лосева или Дмитрия Сергеевича Лихачева, он вдруг в какой-то момент начинает всерьез полагать, что он-то и ответит, что в чем смысл жизни, какова истина, и вообще где найти счастье. Ничто же сомняешься, собственно говоря, пытается эти ответы продуцировать. И есть такое же количество людей, которые ему внимают, конспектируют и говорят, да, вот тут мы столкнулись с высокой духовностью. Ведь это же горение, служение истине. И они тоже это говорят на полном серьезе. То есть, это заведомо проба, а фактически, конечно, это впадание в маразм. Иначе это не назовешь. Но, тем не менее, здесь мы <кхм> сталкиваемся с водоразделом. Да. По одну сторону оказывается, собственно говоря, ответственный мыслитель, ну, если угодно, можем использовать термин Ницше, свободные умы. По другую сторону оказываются всевозможные стражи духовности, носители промежуточной образованности, которые считают, что вот именно здесь, в этом фокусе, и сошлось все самое важное, сама суть всего вопрошания как такового. То есть, по большому счету, уже здесь можно определить, кто может как-то примкнуть к сообществу, иметь к нему отношение, если вопрос, в чем смысл жизни, заставляет его морщиться. И он категорически отказывается на него отвечать. И вообще как бы, категорически отказывается говорить в таком тоне. И по другую сторону мы сразу видим э э многих прочих имитаторов всевозможных, но причем способных это имитировать до полной гибели всерьез. Мы видим, что мир устроен так, и по большому счету, это разделение никогда не исчезнет. То есть такой как бы запоздалый бонус социумам по отношению к своим ну, чем-то отличившимся авторам после после, так сказать, прижизненных гонений, когда наконец акме безнадежно проходит, внимающие начинают интересоваться мнением относительно так называемых последних вопросов. И вообще, по большому счету, если так разобраться, скажем, ирония, допустим, Германа Гесса или Музеля по поводу фильетонной эпохи, когда знаменитостей спрашивают о предпочтении сортов макарон или футбольных команд, она, в общем-то, даже по-своему более занимательно значимо интересна, чем когда их спрашивают о том, в чем смысл жизни или что такое счастье. То есть здесь еще большая степень банальности актуализуется и, конечно же, еще большее как бы игра на понижение. И вот э, с позиции какого-нибудь Виткенштейна мы действительно можем попробовать рассмотреть, как же устроена подобная языковая игра. И для этого нам, конечно же, нужно понять, тогда нужно совершить автоматически некое удвоение, автореференции В чем смысл вопроса? В чем смысл жизни? А вот Делюс в своей книжке «Логика смысла» весьма проницательно замечает. <свы> смысл любого выражения или слова находится не в нем самом. Он в другом слове. Лишь смысл нонсенса в нем самом. На мой взгляд, это очень глубоко продуманное и блистательное точное вражение. Мы еще пока ничего не можем сказать о смысле и где он. Но мы точно и определенно знаем. Смысл слова не в нем самом. То есть, что, что при этом, какого рода вещь при этом возникает. То есть, смысл есть, прежде всего, некая отсылка. Когда мы интересуемся смыслом, а мы им уже интересуемся в момент, в тот момент, когда застигаем свое собственное работающее сознание. Мы как бы понимаем, что к уже имеющемуся слову нужно добавить еще одно, по крайней мере, или несколько. И тогда одно из них, или их сочетание, и будет, собственно говоря, смыслом. То есть в этой в этом э, движении, в очерчивом им траектории, мы и обретем то, что можно в каком-то смысле и назвать этим самым смыслом. Да? И только абсурд или нонсенс не позволяет нам То есть это какой-то ложный замах, да? ложное движение. Какой-нибудь бармаглот, любимый делезом и многими другими, как раз отсылает к самому себе, и именно это является наиболее яркой, значимой характеристикой нонсенса или абсурда. Абсурд это то, что не отсылает, то есть то, что возможный смысл чего может находиться только в нем самом, если он вообще там есть. То есть это такая странная автореференция, которая выполняет противоположную функцию осмыслению и противоположную функцию поисков смысла то есть если смысл не в нем самом да это значит он задан как некая структура поиска что при этом происходит при этом как бы запускается вечный двигатель мышления и мы должны этот смысл искать ищи да. и какую тут мы себе можем представить ну может быть не слишком языковую игру но все таки вот когда хозяин выгуливает собаку он бросает например палочку Ищи. Да? И собака бросается и приносит палочку. И за это, так сказать, вознаграждается сахарной косточкой смысла. И вот так вообще говоря, запускается вечный двигатель мышления. То есть некая наша неуспокоенность, внутреннее беспокойство. Ищи. Это значит, в чем смысл? Тебе вполне определенно показано, что смысл не здесь. Где еще он неизвестен. Надо искать. И вот этот поиск <къем> весьма интересный, такой аранжированный. Конечно, здесь есть отличие между игрой «ищи смысл» или «ищи палочку, принеси». Да? Но есть и много общего. Отличие состоит в том, что собака должна принести хозяину все-таки ту же самую палочку. А вот похоже, тот, кто отвечает на вопрос «в чем смысл?», он, кажется, должен принести палочку другую, хотя это момент спорный. Вот, кстати говоря, Делюс тоже в по таком поводу очень справедливо замечает. <къем> вот почему, прежде чем выражать смысл в инфинитивной причастной форме быть белым снегом, будучи белизной снега желательно выразить его вопросительной форме. Верно, что вопросительная форма понятна только на основе уже готового решения или решения, которое осталось только отыскать, что она всего лишь нейтрализованный двойник ответа, которым уже кто-то обладает. И вот пример какого цвета снег, который час, то есть множество вопросов, которые как бы имитируют э ситуации «принеси палочку», они требуют действительно принести именно ту палочку. Ну, как бы таковы все игры, конечно же, образовательные, собственно говоря. Когда учитель, наставник задает вопрос какой-нибудь там, в чем смысл образа Екатерины в драме «Гроза» то он, конечно же, ждет именно той палочки и любую другую отвергнет он, скажет, снова ищет пока наконец кто-то принесет палочку скажет, в чем же этот смысл состоит он тогда получит надлежащую оценку но вообще говоря, если мы все-таки рассматриваем если мы рассматриваем аутентичный ход мысли, то есть запущенный вечный двигатель мышления то результат должен все же отличаться от некой пер... некого первичного представление о нем однако сама возникшая лишенность сама пустота глосящая что смысл не здесь вот эта лишенность требует ее восполнить и процесс восполнения и представляет собой в некотором смысле рефлексию лежащую в основе очень многих вещей но ну, в том числе разумеется и современной дискурсивной философии и дисциплинарных наук то есть главное, чтобы этот двигатель уже работал он даже должен работать на холостом ходу постоянно прокручивая э, и демонстрируя свою мощь ну, подобно какой-нибудь бензопиле для того, чтобы потом вгрызаться в материал конкретного определенного осмысления такое э, острие рефлексии э, постоянно возобновляемое создаваемой нехваткой с некой интенцией того, что смысл не здесь, что он вином, и нам его необходимо во что бы то ни стало отыскать. Но в этом отношении, конечно же, допустим вопрос, в чем смысл жизни, на этом фоне он выглядит довольно странно, потому что ясно, что по большому счету, ну, это, конечно же, провокация, да, и провокация если в ответ на этот вопрос то есть, если последует ответ из разряда того, что я уже знаю предположим, нам скажут смысл в обретении счастья допустим, опять-таки в духовном горении или в служении или в том, чтобы прожить свою жизнь так, чтобы а также начнут всякие вяканье про посаженное деревце и построенный дом то, конечно, явным образом нас это не удовлетворит. И мы как бы посмеемся над своей провокацией. Это тоже очень напоминает очень многие такие детские провокационные игры. Например, скажи, рыбка плавает по дну. Человек, ничего не подозревая, что-нибудь такое говорит, получает ответ... Компания подростков дружно над ним посмеется. Собственно говоря, этого и нужно было. Он попался на провокацию. Но ведь когда нас спрашивают, в чем смысл жизни, так происходит ровно то же самое. Однако сила принудительности гораздо больше. И, и попадающий в эту ловушку вынужден ответить. То есть он в конце концов, морщись, все же произносит какие-нибудь пресловутые слова о высокой духовности. Почему он это делает? Почему он не так и не наученный горьким опытом, он все равно пытается ответить на вопрос, в есть истина, хотя это заведомо запрещенный провокационный вопрос, нарушающий все правила инстанции вкуса и, и вообще при случае исключающий из профессионального сообщества. Это загадка, да, над которой, конечно же, следует подумать. Но тут, может быть, нам на помощь Может, даже на помощь прийти и другая игра. Наверное, тоже многим знакомая. Ну, скажем, мы можем вообразить себе какую-нибудь картинку. Дети, подростки часто в нее играют. Не только дети, а и подростки. Например, голую задницу. И брать первый попавшийся заголовок газетный. И читать, озвучивать его, да, и сопоставлять там нибудь В каждой семье новую квартиру да, то есть, или отдельную квартиру у нас уже есть картинка с чем распоставить мы видим вроде бы забавно получается или там инвесторы паникуют заголовок тоже весьма неплохо согласуется с имеющейся картинкой и, и мы видим что это сопоставление вообще говоря дает гораздо больше интеллектуального выигрыша чем попытка очередной раз продемонстрировать реакцию лосива лихачева Но и причем ясно, что разумеется, многочисленные культурные практики и духовные практики, они постоянно сталкивались с этой жесткой ловушкой, так сказать, своего своего рода фатальной автореференцией разновидностью на смысловом уровне и элокутивного самоубийства, когда приходится для того, чтобы отстаивать свое право мыслить, приходится принимать какие-то меры. Ну, конечно же, скажем, европейский мыслитель принадлежащий к европейской традиции, он не вправе, в ответ на вопрос, в чем смысл жизни, показать соответствующую картинку, хотя это был бы достойный жест. Ему приходится выкручиваться. Но если мы возьмем другие традиции, например, ту, ту же буддийскую, ну, знаменитый чаньский или дзенский вариант, то там это очень распространено. И... Потому что в конце концов, столетиями тебя спрашивали, в чем состоит путь Будды, да? какова истина Будды, как добиться самосовершенствования, И в конце концов, опытные наставники не могли не прийти к необходимости той же игры. То Занимит ответ «Будда – это дыра в отхожем месте». Он, конечно же, полностью воспроизводит эту структуру сопоставления с картинкой, но он, безусловно, он тоже как бы вынужден вот этим ходом, необходимостью отстоять свою подлинность и вообще работу самого вечного двигателя мышления. И, или другой вариант, когда мы просто переходим ну, к, к нарушению имманентности вербального пространства. Оно совершается именно в этой точке. И известно, что чайнинский наставник дает, например, затрещину или подзатыльник. Или у него есть специальная палка, постоянно описывается она в разных текстах, которую он бьет по голове с целью дать просветление. На самом деле, что он при этом делает? Да, он делает то, что хотел бы сделать да, почти любой европейский метафизик. Когда его спрашивают, скажите, пожалуйста, в чем смысл жизни? Конечно, ему хочется дать затрещину или палкой по голове, но он, в силу принадлежности к своей культурной традиции, не может этого сделать. Он может только завидовать чайнискому наставнику, который совершенно спокойно берет этот инструмент и в ответ на опрошение дает свое ответственное. Причем обе стороны довольны, оказывается, в итоге, потому что Ученик-то тоже получает просветление. Поэтому, но это тоже не так просто направо и налево размахивать палкой, потому что нужно очень точно выбрать время, когда именно удар достигнет цели. Или когда именно сначала же опять-таки нужно там, может быть несколько лет воду таскать в решете или на камень смотреть, а уж потом хорошенько дать затрещину. То есть, все это требует своих, своих, так сказать, совершенствования своих собственных навыков и представляет собой достаточно сложную языковую игру, но тем не менее мы видим, что выход найден да? например, той же буддийской традиции и даосской, у них есть свои версии подобной, подобных исходов удалось отыскать выход, который, к сожалению, не достался европейской метафизике и в этом смысле мы принуждены мы испытываем некое странное принуждение все-таки пытаться серьезно ответить на этот вопрос и на прочие проклятые вопросы примыкающие к нему и даже фиаско христа в случае ответа на вопрос что есть истина ничему не научила европейскую миведическую традицию то есть здесь нам все равно приходится прибегать к тем же к тем же избитым приемом и тогда коль скоро это так и необходимость продумать все же каким образом нам разобраться да, со смыслом этого вопроса а также всех прочих вопросов связанных с, с инфляцией с игрой на повышение почему провокация срабатывает и пожалуй у нас здесь нет иного вывода чем чем вывод о том что здесь приносится какая-то своеобразная жертва исходит жертвоприношение Логоса во имя Логоса серьезность, да надо как-то гарантировать серьезность высокую пафосность корпуса самого метафизического вопрошания и конечно же, да, мы прекрасно понимаем, что вот как мудро поступил Кант, когда в своей критике чистого разума он, например, отвечает на вопрос как возможно синтетическое суждение априори а не в чем смысл жизни. Это философ, обладающий абсолютным вкусом. Только так и может быть выстроен аутентичный метафизический текст. Но как бы между прочим, мы узнаем там гораздо больше о смысле жизни, в том числе да, и о всевозможных, всевозможных его коннотациях, чем если бы, если бы в очередной раз сработала эта провокация. Следует еще, пожалуй, остановиться на попытке автореференции. Ну, скажем, на более мягкой форме затрещины. В некотором вербальном уходе от ответа. Эти автореференции, они, скажем, подробно достаточно описаны у того же Барта в его мифологии. Но они состоят в том, что допустим, мы совершаем некую-то совершаем некую тавтологию, как бы демонстрируя, что в данном случае с одной стороны машина абстракции работает на холостом ходу, но в то же время все-таки вечный двигатель мышления запущен. И эта тавтология, ну, сам Барт приводит постоянный пример например, вопрошание о войне. Да? Мы отвечаем, на войне, как на войне. Или еще ну, любовь есть любовь любовь зла, полюбишь козла. То есть, некая автореференция, которая отказывается от дальнейшего, от того, что смысл вином, именно потому, что здесь палочку принести не удается, тогда мы, соответственно, производим такое удвоение. Оно как раз наиболее характерно в случае пресловутого вопрошения о смысле жизни. Мы говорим, жизнь есть жизнь, саляви. И стало быть, но это как раз соответствует Деллезовскому определению абсурда, да? когда только, только абсурд может от, э, хранить смысл в себе самом, а не вином. Соответственно, конечно же, ответ на вопрос «жизнь есть жизнь» э, он достаточно точный да, в этом смысле. И более того, пожалуй, если говорить о уровне внутренней философии, например, как мы сами себя утешаем, то мы очень часто утешаем себя такими ну «жизнь есть жизнь» или например, «мир устроен так», «мир устроен безжалостно». Но, например, э, Но ведь нет вот нас ждут, когда нам задут этот вопрос. Понятное дело, да? То есть он годится для внутреннего пользования, как внутренняя валюта мышления. Для себя самих мы всегда можем э, при, то есть не, не имитируя бытие для иного, мы действительно, скорее всего, склонны отметить, что в жизни жизнь, или как гласит замечательная строчка, жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Однако, Вот эти, эти спасительные, можно сказать, автореференции не работают не только перед окнами масс но вообще говоря, они представляют собой уклонение от жертвоприношения Логосу. Все-таки жертвоприношение Логоса должно свершиться. То есть, кто-то должен, подвергая себя риску осмеяния, всерьез отвечать на этот вопрос. В чем смысл жизни? Да? Он-то и приносится в жертву Логосу, над ним посмеются, но... Но это жертвоприношение повысит статус самого вопрошения и самого философского, э, самого философского дела, да, самого дела философии в каком-то плане. То есть это, конечно же, классическое бытие для иного. Э, те же, условно говоря, Лихачевы-Лосевы, ну, я не, ничего плохого них не, не хочу сказать, со всяким человеком может такое случиться. Все мы впадем в маразм, если доживем до этого времени, но тем не менее они то думают что что вот... своими ответами они, значит, это племя молодое незнакомое или этих малых сих настав направят на путь истинный то есть грубо говоря по отношению к первоклассникам заставит бабушек через дорогу переводить и хорошо учиться. Они думают, что в этом смысл их ответов. На самом деле он, конечно, не в том, а прямо противоположен. В том, что они просто э, своим положительным тестом на эту реакцию Вассермана, они как бы э, приносят жертву Логосу. Да? И мы... Позитивный смысл ответа вот в чем. Что да, вот смотрите, какие великие люди, какие э, там, уже общепризнанные авторитеты все же отвечают на этот неотвечаемый вопрос Вассерма. Хотя над ними посмеются там, огромное количество ерничащих молодежи. Вот. Но посмеявшись, они, тем не менее, извлекут пользу некоторую, извлекут прибыль, состоящую в самом статусе, в высоте самого статуса их занятий. И да, для того, чтобы Кант мог бесстрашно и бестрепетно посвятить целый том ответа на вопрос, как возможно синтетическое суждение априори, и для того, чтобы эта книга имела ту значимость, которую она имеет, она должна сопровождаться предварительным, постоянно возобновляемым жертвоприношением логосу, то есть задаванием этого бессмысленного вопроса и попытками ответа на него. И все эти э, прегрешающие против вкуса, вычеркиваемые из наших списков, э, что называется, <кхм> невольные жертвы, конечно же осуществляет бытие для иного да? <смех> для того кто опять же сможет спросить нечто по существу и, <смех> и применить наконец то работающую на холостом ходу машину абстракции для, для того чтобы для того чтобы э некоторые иерархия трансляции священных текстов не нарушилась. Голосит так, такая замечательная стихотворная строчка. Шесть пехотинцев пронзало копье Ахиллеса. Я был четвертым погибшим во имя героя. То есть, если Ахиллес атакант то, условно говоря, Лосевы и Лихачевы они э, те, которые делают героя героем. То есть, они те, кто кто э, не просто подтверждают вот аутентичность аутентичность и так существует но они те кто обеспечивает высокий статус и соответственно здесь мы тоже сталкиваемся с, с тем что данная провокация э, выполняет собственно говоря то что от нее то чего от нее ожидают самым мы обозначаем некоторую территорию, в которой смысловые структуры практически не присутствуют. Вот любопытно, что скажем, Делес, он все время пытается ввести разграничение между нонсенсом и абсурдом. И в этом своем стремлении он совершенно прав, я полагаю. То есть вообще, на самом-то деле, К большому счету, все различия, все классификации сущего, как бы они ни были важны, может быть, не столь важны, как классификации ничто. И внутренние различия между, между регионами ничто, разумеется, более существенно, чем, собственно, классификация сущего, которая, вообще говоря, доступна и позитивным наукам. Поэтому, и здесь, мне кажется, Далес совершенно прав, когда он говорит о том, что при всех, при всех внутренних различиях смысла, они образуют имманентные серии. Тогда как... То есть, они как бы... Создается единое поле смысла, единое поле осмысления. Тогда как те самые сингулярности абсурда не образуют поле. Они не образуют имманентный поле. То есть, всякий раз, всякая сингулярность абсурда и, и нонсенса создает свое локальное поле, в которое мы попадаем. В каждом этом поле, в каждой микротерритории обитает свой бармаглот. И, и собственно говоря... Из этого ничего больше извлечь нельзя. То есть э, не существует некого, э, некой территории абсурда в том же смысле, в каком существует территория, территория смысла, либо его имманентное поле. Э, потому что когда мы понимаем, что все вещи, или очень многие вещи имеют смысл, то мы, э, пусть даже это будет незаконное расширение, то есть пусть это будет то, что Кант называет трансцендентным применением разума, Тем не менее, даже трансцендентное применение разума для самого разума оказывается имманентным. Оно трансцендентным оказывается лишь для истины, которая должна подтверждаться опытом. И в этом смысле все сингулярности смысла и мира смыслов, они лишь ранжированы с точки зрения иерархии ценностей. И, конечно же, там, смысл воздействия, там, смысл э, рефлекса слюноотделения... Он несколько отличается от смысла жизни, но по большому счету находится в том же имманентном поле. И вопрошание о смысле жизни просто поддерживает высокий статус этого поля. И вообще нашу презумпцию осмысления, которую я еще раз то и к этому будем раз возвращаться. Да? Это и есть то та презумпция, которой подчиняется безоговорочно человеческий разум. И мы готовы отыскивать смысл везде практически. И вообще, я еще раз опять же подчеркиваю, что извлечь смысл из текста заведомо проще, чем вложить его в текст. Мы в рамках осмысления, так называемого, готовы прочитывать любой текст, даже если в него не был вложен смысл, или был вложен совершенно другой, уже забытый. Это не важно. Все равно игра ищ, игра так сказать «принеси палочку» запускается, и и вот перед нами целая полчища тех, кто принес свою палочку, дал очередную интерпретацию какой-нибудь Набоковской Лолите, их десятки, все интерпретации различны, но каждый предполагает, что он нашел скрытый, неизвестный ранее смысл, который желательно предположить, что его вложил сам Набоков, хотя Набоков вовсе не обязан был это делать, даже если бы он ничего вообще не, не, такого не имел в виду, все равно нашли бы смысл и не один, потому что так устроен человеческий разум, да? это, это одна из его неких <кх> неопровержимых имманентностей и протяженность, когерентность, как говорят, смыслового поля, есть некая очевидная данность. Она тоже, фактически, это когерентность смыслового поля. И есть то, что Гегель называл принципиальной умопостигаемостью мира, умопостигаемостью сущего, поскольку, да, в неком измерении мир понятен. То есть, когерентное смысловое поле таково, что Практически многое может получить в нем свое место. Именно поэтому нам действительно так интересны проявления нонсенса, абсурда. То есть те сингулярности, которые не образуют целостности. И всякий раз они вызывают особую эмоциональную реакцию. Реакцию обессмысливания. Чрезвычайно важную. И мы еще с вами увидим раз, что много было в мире мастеров осмысления, величайших. Но мастеров бессмысливания было гораздо меньше, и Виттгенштейну приближит едва ли не первое место в этом списке. Это воистину мастера бессмысливания, и это более редкая и более трудная вещь. Именно потому, что сингулярности абсурда не некогерентны друг другу и не некогерентны смыслу как таковому. Хотя можно пытаться их классифицировать, можно что и пытается делать Делес, но, к сожалению, он очень часто об этом забывает и забывая, в каком смысле он употреблял термин бессмыслица в том или ином контексте. Но неважно. Сама интенция совершенно правильна. Другое то что она необыкновенно сложна. Но на вскидку мы действительно можем выделить уже, по крайней мере, два очень важных для нас определения. То есть, смысл не здесь. Это старт машины рефлексии. Или, или команда ищи. А бессмыслица абсурд наоборот здесь. И второе... Это, то есть это вот что. Помимо э, трансцендентного применения разума, так называемого кантовского, где вводятся нонсенсы, как говорит Далес, есть еще территория, где вводятся абсурды. То есть, где смысл не вводится вообще. И расширение на эту территорию, как правило, не происходит. Ну, допустим, смысл, как бы, смысл пищеварения или доп... в чем смысл вашей икоты могли бы теоретически спросить да? но явно здесь было бы уже незаконное решение то есть это скорее всего не к ведомству нонсенса а к ведомству абсурда принадлежало бы там где возникают некие физиологические реакции там мы отказываемся искать смысл и поэтому здесь сингулярности конечно же совершенно специфичный мир в чем смысл того что вы заболевали весь пол моей комнаты тоже мог так спросить даже персонаж которому обращено это обвинение он тоже может попытаться ответить может быть и даже если он скажетешь что ничего такого не имел в виду да всегда найдется тот кто усмотрит в этом некий смысл хотя здесь мы уже имеем дело даже не с трансцендентным расширением разума за пределы всякого возможного опыта но имеем дело уже с тем регионом где водятся не просто нонсенс а именно вводятся абсурды этот регион состоит из своих отдельных сингулярностей и, и э, значимость его как раз и состоит в том спонтанном остранении периодически возобновляемом устранении то есть да Конечно, хорошо, когда на полную мощь, на холостом ходу работает машина абстракции. Но все же иногда следует сходить с дистанции. Останавливать ее на профилактический ремонт, осмотр, что называется. Ну, почти буквально, как в этом изречении Козьмы Круткова. Остановите землю, я сойду. И вот э, обращение к такого рода э, сингулярностям обесмысливания позволяет нам все-таки взглянуть со стороны на эту работающую машину абстракции и, и Многое при этом, ну, многое при этом проясняется и, ну, что ли, в то ином свете предстает. Поэтому для, для того, кто действительно обладает вкусом к философствованию, Конечно же, такие языковые игры говорят гораздо больше, чем, чем э, переизбыточное, громокипящее вопрошание о пути и нести сущего, и вот, все имитации такого рода, которые, наоборот, тяготеют к положительной пробе на тест. То есть они все-таки тяготеют к реакции Лосева и Лихачева, чем к абсолютно точному и ответственному ходу мышления Витгенштейна <coughs> Остают здесь еще очень много непонятного. Остаются, например, конечно же, вопросы наподобие вопроса о том, Каким образом стартует эта машина абстракции, да? почему почему возникает сама интенция принести палочку? Вот у Лакана есть любопытное наблюдение на этот счет Конечные детские «почему» не столько свидетельствуют о жадном стремлении ребенка к познанию сколько выпытывают у взрослого, вновь и вновь поднимаясь из глубины, тайну его желания. «Почему ты мне вообще это говоришь?» По-моему, Абакан здесь важную вещь затронул. То есть он руководствуется той же интенцией. Так же, как мы пытаемся уяснить смысл вопроса «в чем смысл жизни?», также же смысл этой бесконечной детской почемучки, проявляющейся в каком-то возрасте. То есть, вот ребенок постоянно спрашивает, там, почему птичка пьет из лужи, так сказать, почему французы говорят по-французски, мало что может прийти голову. Он каждый день продуцируют такие вопросы. И в конце концов у нас не может не возникнуть подозрения. А действительно ему так важно знать, почему французы говорят по-французски? Или все-таки важно что-то другое? А если что-то другое, то что? лаканда совершенно правда то есть ла ему важно знать почему ты вообще мне это говоришь заметьте это по моему очень глубокое наблюдение вот ребенок как-то оказывается в положении персонажа описанного декарта декар месте пишет что вот есть такая ну, как сравнивая анонимность присутствия с формой куклы которую если нажать в определенном месте Кукла издаст звук, например, она скажет уа-уа, и это интересно. Мы нажимаем куклу, она уа-уа говорит, а ребенок он может ее часами... Но ну, теперь подумайте, насколько интереснее вообще в смысле взрослые струи. Ведь фактически тоже можно спросить, а почему и, и проследует уа-уа эффект. То есть ему что-то скажет, ему... Конечно, ничего толком не объяснят. Кто же знает, почему французы говорят по-французски? Даже Сосюр не смог бы на это ответить. Но, тем не менее, ему все равно на это что-то скажут. Вот как бы он нажал на эту куклу, да? на взрослого, на своего папу, маму, дядю, и услышал какой-то ответ. Это интересно, а если еще попробовать, а если еще? Птичка почему-то? И взрослый всякий раз откликается. Ведь можно же спросить, можно же сказать, ну как купи мне леденец, да мало ли чего а тут скорее всего последует команда отбой вопрошания или не мешай, отстань да? а вот почему тут, как правило взрослый сам оказывается подвергается воздействию этой удивительной силой надо ответить, тебя спросили о смысле, почему и ты должен и пока ребенок не поймет что эта кукла под названием взросла так устроена пока он не наиграется вдоль этой игрушкой а это гораздо интереснее потому что хотя это, конечно все равно будет уа уа но оно такое разнообразное и столько много в нем нюансов и оттенков и главное что в самых разных неожиданных контекстах срабатывает и что же... тут действительно речь идет о желании лакан совершенно прав есть некое желание которое удовлетворяется полной мере таким, таким странным удивительным ходом детской игры. Ну и опять же, мы тут вправе вспомнить точное наблюдение Эйнштейна, который все время сказал, что понимание атома – это детская игра по сравнению с пониманием детской игры. Действительно, когда мы говорим о языковых играх, мы, нам вновь и вновь приходится до возвращаться и там, апеллировать и к Пиаже, и к Выгодскому. Да и к самому Витгенштейну, у которого как раз детские игры. В этом смысле генштейн еще оказывается и радикальный пиаже, и мы потом еще к этому вернемся, к некоторым его удивительным наблюдениям над происходящим. Но но действительно, э, мы сталкиваемся вот с этой детской почемучкой, которая э, э, демонстрирует нам, как... То есть нам ведь важно понять, как... Э, В какой момент, как, когда и почему запускается эта машина абстракции, или машина рефлексии, в данном случае машина мышления. И пусковой вопрос, почему. Можно потом проследить его судьбу. Вы, наверное, вы уже догадываетесь, куда эта себя приведет. Но тут важно остановиться вот на чем. Что в итоге ребенок извлекает из этого? То есть, действительно ли он удовлетворяет свое бесконечное любопытство и, что называется, обогащается знаниями? Да вовсе нет, конечно. Он и мгновенно забыл, почему птичка пьет из лужи. Его это, может быть, и интересовало, но, но гораздо больше его интересовал сам эффект. Но зато он извлекает нечто принципиально важное. Он понимает, что есть смысл, во-первых, да это первая истина этих вопросов. просто В мире есть смысл. И как только, как только э, ты пытаешься хотя бы имитировать осмысление Тебе скажут какой-нибудь уа-уа Подтвердив в этом, что смысл в принципе есть А это очень важно И во-вторых, смысл этот имеет большую ценность Это уже какие-то вещи Которые не так-то просто даются Их неоткуда было бы взять Это своего рода инициация Такая интеллектуальная инициация Потому что потом этот возраст Почему-то проходит, когда ребенок уже понял Что смысл есть И он переходит к совершенно конкретным вопросам его интересует, он перестает задавать такого рода, перестает интересоваться такими вещами. и Именно потому, что что нечто самое главное он для себя уже извлек. То есть здесь дело обстоит так же, как самой необходимостью аргументировать, например, с Союзом, потому что соединительный союз, потому что устанавливающий некие причинно-следственные отношения очень легко наблюдать очень легко наблюдать, как он работает на холостом ходу и ребенок спрашивает, почему ему отвечают, потому что и этот ответ успокаивает его совершенно безотносительно к содержанию Это эксперимент, который может действительно провести каждый, когда почему я должен надевать шапку, он говорит потому что ты простудишься, например, да? или там, потому что бабушка будет сердиться, а почему я должен есть эту кашу, а потому что если ты ее не будешь есть, то не вырастешь. Но предположим, что ребенок нам спрашивает, а почему я должен есть эту кашку а мы ему отвечаем, а потому что иначе все шишки в лесу взорвутся, и он спокойно примет объяснение может быть, немножко удивиться, но по большому счету он поймет, что да, ему ответили, потому что. То есть, ему продемонстрировали, что смысл есть. И совершенно неважно в чем конкретно он состоит, он будет иметь ровно такое же действие. Потому что, как бы грубо говоря, его не очень-то интересовало, почему французы говорят по-французски. Его интересовало, конечно же, прежде всего то самое бесконечное повторение, о котором говорит Фрейд. Ведь всякий раз убедиться в том, что смысл есть, очень приятно. Ибо это некоторые, некоторые аксессуары работающего сознания, без которых мы, в принципе, не можем обойтись. И всякий раз обязаны к ним возвращаться. Так отрабатывается сама формально-логическая структура, но даже не логическая структура в смысле устройства трансцендентального субъекта, или там, как некая структура категории предикабелей у Канта, а как а как именно старт языковой игры, согласно которой смысл есть, смысл дорогого стоит, и стало быть, вот в дальнейшем этим и руководствуйся. Да? И в дальнейшем он продолжает этим руководствоваться, происходит некое редуцирование, и мы можем сказать, что вроде бы эта игра исчезает, но эта игра не исчезает бесследно. Она-то как раз в конечном счете и э, в своем редуцированном виде концентрируется, сжимается в тот самый пресловутый проклятый вопрос в чем смысл жизни то есть, вот, это очень важно да, все эти разнообразные, бесчисленные детские почему почему там бабочка садится на цветок, а птичка пьет из лужи и так далее, и так далее все они, в конечном счете сжимаются, концентрируются в один единственный вопрос. В чем, говоря в чем смысл жизни? И когда взрослые берут на себя обязанность отвечать на детский почему, то они, конечно же, вот, чтобы они при этом не ответили, они просто выступают в роли таких гарантов высокой иерархической ценности смысла. И точно так же все эти жертвы Логоса которые берутся отвечать на вопрос на вопрос в чем есть смысл, в чем смысл жизни они тоже выполняют примерно ту же функцию То есть они должны лишний раз подчеркнуть что все-таки смысл вообще говоря есть и он дорогого стоит это постоянно приходится подчеркивать опять же дзенская или чаньская тактика она как бы в европейской традиции неизменно оказывается маргинальной. Всегда найдутся все эти предводители стражей духовности, которые берут на себя эту функцию старца, условно говоря. И здесь мы видим эту полярность да, несмышленого, несмышленого ну, ребенка в возрасте почемучки и старца, который уже пересек эту черту да, положительную пробу, и он тоже вновь берется отвечать вот, на те прежние детские почему, которые теперь сжаты в один-единственный вопрос, или некоторую серию проклятых вопросов, якобы вообще монополизирующих философское знание. То есть, по сути дела, мы эту полярность восстанавливаем, и совершая подобное жертвоприношение Логосу, мы тем самым э, в этом одном привилегированном вопросе вот э, ставим как бы никакой пробу, знак качества на этой машине рефлексии. Она работает исправно, мы за ее работой следим, потому что всякий раз можно спросить, в чем смысл жизни, и какой-нибудь уа-уа тебе скажут. А стало быть, все идет своим чередом, все идет своим порядком. Это, кстати говоря, очень любопытный момент, что же происходит со всеми этими детскими играми во что они преобразуются, во что редуцируется скажем бесконечные игры идентификации если мы возьмем допустим, ну там тоже вот ребенок совершенно спокойно может сказать какой-нибудь деревянной фигурки ну давай ты будешь мамой, а ты будешь сестрой а ты будешь доктором а палочка на которую я собираюсь скакать будет лошадкой отождествления раздаются направо и налево и это такое буйство означающих которое не знает предела по большому счету ну вроде бы когда этот период проходит опять же кажется что вроде бы воображение отступает и взрослые далеко не столь изобретателен и изощрен в выборе в выборе так сказать заместителей он уже не говорит о случайному предмету «давай ты будешь мамой». Хотя, конечно, какие-то там рассмотрения фетишизма позволяют нам и здесь отыскать следы этих бескончаемых детских игр. Но на самом деле происходит вот что. Как бы, ведь взрослый, по большому счету, совершает то же самое, только сконцентрировано в одном привилегированном, привилегированном месте. Он говорит букве «давай ты будешь смыслом». И буква, сочетание четырех букв «мама» при этом означает «маму». А сочетание четырех букв «боль» означает «боль». В чем тут различие, когда ребенок деревянной палочке говорит «давай ты будешь мамой» и она становится мамой в его игре. И когда взрослый совершает отождествление этих четырех букв со словом «боль». А смысл то есть особого-то принципиального различия, пожалуй, нет – Речь идет именно о результате редуцирования, о том, что избранно привилегированное поле для этих игр. Это слово, обращенное к буквам. давайте ты будешь смыслом», «давайте вы будете смыслом». Да? И вся спонтанная активность ребенка сфокусирована и целенаправленно сброшена на одну привилегированную территорию смысла порождения, которая еще к тому же и дополнительно подстраховывается этим самым пресловутыми проклятыми вопросами отвечающие на которых тем самым автоматически приносятся в жертву Логоса, подчеркивая статус, возвышая статус тех, кто идет, кто следует своим путем. <coughs> То есть, тут мы действительно имеем делом с... Не с полным боковсе исчезновением а лишь с последовательностью стадий вплоть до акме до да, вплоть до того когда эта цель оказывается достигнутой и когда мы наконец обретаем максимальную скорость вращения всех пропеллеров максимальную гладкость зацепления шестеренок машин рефлексий и она она действует подобно вечному двигателю да потому что что у нее есть некое топливо Вот то что бросается в жертв на жертвенник все все соожжение и это идея то есть как бы идея нехватки возобновляемая через идею высшей серьезности так называемых проклятых вопросов, опять-таки позволяет продуцировать агон самем позволяет продуцировать серьезность, высокую иерархическую ценность смысла и то, гарантировать то, что собственно игры осмысления по-прежнему являются самыми главными для нас и, по-видимому, такими прибудут. И... <связать> Не всегда можно безнаказанно безнаказанно, так сказать, нарушать работу этой машины. Может быть, именно потому сингулярности абсурда не образует единого поля, что это было бы чрезвычайно опасно для работы сознания вообще. То есть, по-видимому, шизофрения в каком-то радикальном смысле это как раз слияние сингулярностей абсурдов в такое, ну, в общем квазикогерентное поле, что прекращает всякую смысловую работу. И Далёс логике смысла он там постоянно пытается различить между между фатальными шизотенденциями и проявлениями шизофрении и, и такими что ли бесстрашными бесстрашными выходами к сингулярности нонсенса различая с одной стороны допустим лию исакерла а с другой стороны позднего рту как фигуру воплощащую безумие и рассматривая их спор. Да, это тоже ситуация до полной гибели всерьез. То есть речь идет о том, что это жертвоприношение, оно опирается на реальные разломы. ну Тут можно вспомнить, например, «Голубое сало» Сорокина. Помните там его замечательная пародия на Андрея Платонова? Когда мчащийся паровоз революции учиться потому, что в топку бросают... Человеческий материал белых, вот эти белые враги революции, они должны сгорать в топке, тогда паровоз мчится. То есть ошибка Полтона только в том, что, конечно, на самом деле, из такого поганого, некошерного топлива ничего не получится. Там, тут, тут должны бросаться именно красные, то есть сами пролетарии, что реально и было. Но суть в этом очень верно отмечена. Именно потому, что э, точно так же и этот локомотив рефлексий, э, он тоже должен постоянно соблюдать эту игру на повышение некоторую бесстрашную инфляцию проклятых вопросов. И как бы мы над ними не издевались, понятно, что всерьез к ним относиться, конечно же. Это и есть некая положительная проба, оралель. Но, но, тем не менее, мы не можем, то есть мы с другой, со своей стороны признаем их так сказать, высокую роль Вот роль того что да это действительно серьезные разломы и сама шизофрения есть некоторая расплата за бесперебойность работы этой машины Так какриваллонил подчеркивал что вся, весь этот скажем все эти разрушения производимые в человеческой сенсорики моторики наборе целесообразных рефлексов тоже ссвоо плата за разумность. Так же, как наши паразитарные движения, фрагментарный сопровождающий процесс мысли. Это тоже то, что приносится в топ мышления Это самая энергозатратная процедура в мире, чрезвычайно сложная. И также и соответственно, приносится в жертву и вменяемости. Периодически, периодически этот процесс жертвоприношения Логоса возобновляется. Поэтому то, чем занимается, например, Витгенштейн, мы можем назвать бесстрашием. То есть бессмысливание, оно, как бы так, что называется, более радикальным и Но преимущество как раз в том, что это та языковая игра, которая делает видимой, визуализирует инфраструктуру самого мышления, уж по крайней мере в том смысле, в каком инфраструктуру понимает Дорида. Да? То есть в том смысле, что мы можем наивно полагать, если некий Гегель с, <coughs>, начинает с бытия самого по себе, и ничто, как его э, непосредственно непосредственной ближайшей инаковости, то э, может показаться, что уже нечего вынести за скобки. Где более абсолютное начало. Но Дорида совершенно справедливо говорит, что всегда можно кое-что вынести, там, саму интенцию, а авторство нет предисловие, страх влияния или в конце концов тут вопрос, а где здесь мое место? Ну Гегель, да, ну говорящий уста абсолютного духа. А я-то при чем? То есть, где мое местечко в нарушении равновесия сказано? То есть такие вещи выносятся в инфраструктуру, но безусловно среди них едва ли не в первую очередь вносится сама языковая игра, полагающая наличие смысла, усиленно продуцирующая смысл вплоть до вопроса В каком смысле ты заболевал весь пол моей комнаты? Даже сюда можно внести смысл. То есть здесь масса безумно незаконных расширений. Понятно, что аутентичная территория смысла несравненно уже. Она где-то вокруг того коридора, в котором Кант спрашивает, как возможность синтетическое суждение априори. Но для того, чтобы этот коридор был тем вакуумным кольцом, по которому проходит ток аутентичного прочтения, видимо, должны состояться и возникать эти многочисленные коридоры, незаконного, там трансцендентного расширения, применением вот вы, выполняющей такую жертвенную функцию буттялийнова и как бы гарантирующую работу этой самой энергосотратной процессуальности в мире машины абстракции. Ну вот то, что я хотел, собственно, в первой части сказать, я пошёл сказал: "Вы, пожалуйста, никаких больше вопросов у вас есть?" Реплики соображения да. ведь и ребенок вот он когда он это делает получает своего оа он безусловно стоит с точки зрения Лакана это так он как раз то получает некое представление о желании ну что отвеч... что заставляет взрослых отвечать наверняка это какое-то странное желание Но ведь допустим ладно там если желание странное желание заставляет взрослых обнимать друг друга например, маму и папу то здесь это ведь еще более неизбывное ответствование. Наверняка оно продуцируется неким желанием. И вот ну, сама диалектика желания Лакана такова, что нарциссическое возвратное желание, возник, актуализующееся после покидания объекта, изначально инициировано представлением о желании другого. И здесь, в данном случае, вот это желание взрослого, который... Ведь Не может же он подобной механической кукле просто поддаваться нажатию. Запускается его желание. Очень хочется понять, да, почему он это делает. Пожалуй, это желание он так и не узнает. А, а вот это, вот это высшая степень онтологической принудительности. Взрослый сам не знает, почему он это делает. Но, как там Сократ говорит, помните, как если бы некая сила очарованности заставляла меня отвечать тебе. Когда там он... Да, это вот и есть то та да, одержимость смыслом, которой мы все одержимы. Имеет ли оно форму желания? Это, на самом деле, так сложно сказать. Может быть, Лакан здесь не прав, но но в диалектике Лакана это как раз и есть некий, некий исходный атом желания, его такой беспокойный импульс, который, в общем-то, во всех важнейших человеческих вещах непременно присутствует и делает их важными. какое-нибудь. Вот ну, тогда давайте до 15 и 20 сделаем, перерывчик, там уже дальше пойдем.